Глава 77. Восполнение равновесия. Усилие, направленное на достижение здорового долголетия, подобно натяжению тетивы лука. Когда натягивается тетива, верхний конец лука опускается, а нижний поднимается. При совершении усилия, направленного на укрепление здоровья, то, что избыточно потерпит ущерб, а то, что слабо, усилится. На пути достижения здорового долголетия нужно помнить этот образ, чтобы руководствоваться им, убавляя там, где избыток, и прибавляя там, где недостаток. При применении обыденного ума всегда убавляют там, где недостаток, и прибавляют там, где избыток. Нужно находить, где есть избыток, и направлять усилия туда, где есть недостаток, Так можно следовать истинным законам природы. На пути здорового долголетия следует во всем хранить бесстрастность и не стремиться прославиться. Мудрое действие никогда не стремится выглядеть мудрым. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил «Вот мудрый человек говорил мне, что вредные ветра несут силу дыхания болезни, которая вредит человеку и создает заболевание. А если человек не выходит из комнаты и возникает болезнь, какова этому причина?» Цыбо ответил на это. «Если нет меры и уравновешенности в довольстве и гневе, если нет слаженности в пище и питье, Если нет своевременного действия в связи с холодом и теплом, тогда поры кожи теряют проходимость. Когда же поры раскрываются и встречают ветер и холод, тогда кровь и дыхание сжимаются и становятся твердыми, в результате в организме образуется непроходимость и нарушается круговращение. Если есть жар, то начинает выходить пот, а когда пот выходит, он принимает внутрь ветер. И хотя не встречаешь предательского ветра, который несет силу дыхания болезни, тем не менее есть воздействие и возникает болезнь. Если в волеустремлениях было какое-то нарушение движения, или человек кому-то позавидовал, или чего-то сильно захотел, то силы дыхания и кровь пришли в состоянии смуты. Смотришь на него и не видишь, слушаешь его и не слышишь, потому и говорится, что это похоже на действия духов и бесов. Древние колдуны знали, как справляться со многими болезнями, потому что знали, откуда возникают болезни. Они могли лечить это заклинаниями. Суть добра и зла. Практическое осмысление. Суть добра человеческой природы состоит в способности сохранять внимательность и любовь, осознавая целостность пути мира и силы духа. Суть зла в человеческой природе состоит в том, что человек не видит пути и не обладает силой духа, проявляя себя в непокорности, распутстве и несдержанности. Когда человек проявляет силу духа через добро, все обстоятельства складываются, благоприятствуя его деятельности. В результате к человеку приходит благополучие во всем. Таково естественное проявление добра в мире. Когда человек проявляет силу духа на пути зла, обстоятельства вокруг него складываются неблагоприятно, и он оказывается в состоянии постоянных бед и огорчений. Таков закон совершения зла в мире. Когда делаешь добро в малом, тогда просто не делаешь ничего, в чем нет благого. Если совершаешь зло в мелочах, тогда нет в твоих действиях ничего, чтобы не было злом. От одного доброго действия приходишь к бесконечной череде добрых действий, и тогда вокруг тебя и в тебе рождается благо. Одно маленькое зло тянет за собой множество неправедных дел, и тогда сталкиваешься постоянно с бедами и огорчениями, сопровождающими тебя на всем пути жизни.